Вот так тому делу и быть. Встали, вышли из избушки и пошли опять. Шли они, шли, и пришли в один город. Вот молоденький с бородкой знахарь Христос и говорит, — В этом городе у богатого барина есть больная дочь. Никто не смог ее излечить. Ай, дайте-ка мы к нему. Пришли они к тому барину. Стали стучаться у него под окном. ⁇ Пусти ка нас, мы, слышь, вылечим твою дочь ⁇ Вот пустили их. Дал им тот барин лечить свою дочь. Они взяли ее и повели в баню. Привели в баню, и христос то всю ее разрезал на части. Она и не слыхала, и не плакала, и не кричала. Разрезал на части ее. Взял и перемыл все в трех водах. Перемыл в трех водах и сложил ее всю вместе, по-прежнему, как была. Сложил вместе и спрыснул раз — она срослась. Спрыснул другой — она пошевелилась. Спрыснул третий — она встала. Привели ее к отцу — она и говорит. «Я совсем здорова, по-прежнему». «Вот барин тот...» Их вдоволь сыто, нас это всех накормил и напоил. Поп ел, ел, насилу с места встал. А те Христос-то Да Никола милостивый немножко закусили и сыты. Вот после барин открыл им сундук с деньгами. Ну, слышь, берите, сколько душе вашей угодно. Вот Христос взял гошточку, да Никола Милостивый другую, а поп начал совать везде себе, и в карманы, и за пазуху, и в суму, и в сапоги, везде было полно. Вот пошли они опять в дорогу, шли, шли и пришли к речке. Христос с Николой Милостивым, Разом перешли легохонько, а попта с деньгами шел-шел по воде-то и начал было тонуть. С другого берега Христос с Николой милостивым кричат ему Брось, брось деньги, брось, слышь, деньги, а то утонешь. Нет, говорит, хоть утону, а их не брошу. — Брось, брось деньги, а то захлебнешься, помрешь. — Нет, умру не брошу, — говорит поп, — и кое-как перебрел он с деньгами-то через речку. И сели все трое на бережок. Христос-то и говорит попу. — Давай деньги-то делить. — Поп не дает. — Это мои деньги. — Вы что не брали себе больше? — я чуть было не утонул с ними, а вы говорили, брось их. — А уговор-то, — сказал Христос, — ведь лучше денег. Вот поп стал выкладывать свои деньги в кучу, и Христос с Николой Милостивым сложили свои туда же. Вот стал Христос делить деньги и класть на четыре кучки, на четыре доли, — поп говорит. Настрое. Кому кладешь ты еще четвертую долю? Четвертая доля тому, говорит Христос, кто мою просверочку съел? Я, слышь, ее съел, подхватил поп. Вот Христос-то с Николой милостивым усмехнулись. Ну, коли ты мою просверочку съел, так вот тебе эти две кучки денег. «Да вот и мою возьми себе же!» — говорит Христос. «И мою, слышь, кучку, возьми себе!» — говорит Никола Милостивый. «Ну, теперь у тебя много денег. Ступай домой, а мы пойдем одни». Оп, взял все деньги и пошел один. Пошел, знаешь, и думает. «Чем мне домой идти?» «Лучше пойду я один лечить. Я теперь сумею. Видел, как лечат».